Путешествие по миру варнаков было для людей сплошным мучением, и если могло напоминать им что-то, то только страшные минуты прощания жизнью в нейтральной зоне. Но тогда они умирали при свете, пусть даже тусклом, и в лежачем положении, пристойном для отходящих в мир иной, а теперь им приходилось умирать на ходу, в могильном мраке. Не помогал даже бдалах. Духота иссушала нутро и туманила сознание. Страшная тяжесть гирями висела на ногах и прессом давила на плечи. Лёгкие сокращались еле-еле, словно в плевру попала вода, зато сердце стучало громче, чем боевой барабан арапов. Сначала Артём взвалил на себя всю их поклажу, потом посадил на закорке едва живую Верку, а в конце концов превратился в тягач, волокующий за собой всю в ватагу. Несколько раз они слышали поблизости жорчание воды, Однако, по словам Артёма, это были то кислотные ручьи, то содовые озера, то гейзеры кипящей щелочи. Как бы то ни было, но в конце концов Ватага добралась до места, предназначенного Артёмом для привала. Сам он ходил этим маршрутом уже не однажды. Поняв, что долгожданное спасение уже всего в двух шагах от них, люди окончательно лишились сил и кучей рухнули на горячую землю, из которой росло что-то очень колючее и тоже горячее. Артёму пришлось по очереди затаскивать их в мелкую и действительно прохладную воду. Вот уж когда подтвердили справедливость слов, гласящих, что не познав мук ада, не оценишь и блаженство рая. Наслаждение, подобное тому, которое испытала сейчас Ватага, могло сравниться только с наслаждением человека, много часов кряду парившегося на верхней полке, а потом с разбега сиганувшего в сугроб, где предварительно были закопаны несколько бутылок пива. «Да что там пиво?» Вода, которую они сейчас поглощали в неимоверных количествах, казалась им вкуснее знаменитых вин Дона и Стыбана. Убедившись, что все его спутники живы-здоровы и твердо встали, то есть легли, на путь полного восстановления физических и духовных сил, Артём сказал, «Отмокайте пока, а я пойду прогуляюсь». «Не как к Варнакам в гости?» – поинтересовался Зяблик. «Да, надо уточнить кое-что». «Привет им передавай! Не мешало бы и табачком разжиться, а то наш кончается!» «Никогда не замечал, чтобы варнаки курили!» Просьба зяблика несколько озадачила Артёма. «За спрос не бьют в нос!» – вполне резонно заметил тот. «Зато по спросу и ответ! Как я могу спросить о том, что не имеет определений в их языке?» «Да не слушайте вы этого идиота!» Вмешалась в разговор Верка, полоскавшаяся чуть в стороне от Ватаги. «Махорки у зяблика еще полмешка. Я сама видела. Ему лишь бы выпендриваться». «И я извиняюсь?» — этот голос принадлежал уже Смыкову. «Вы все же попробуйте договориться, чтобы нас доставили до места назначения. Такси тут, конечно, отродясь не сыщешь, но, может, хоть рикши имеются. Столкуемся как-нибудь». «Понимаете, это пробный поход. Если вы выдержите его, выдержат и другие. Ну а если не выдержите, на планах переселения людей в Эдем можно ставить крест». «Ой, опять нам досталась судьба подопытных кроликов», – вздохнула Лиличка. «Хорошо хоть что не кроличьего Жаркова». Пока Артёма не было, в атага как стадо присмыкающихся, продолжала пребывать в воде. Наружу только носы торчали. Никто не вылезал на берег даже для того, чтобы перекусить. Желая заранее предупредить практически незрячих людей о своем возвращении, Артём подал голос еще издалека. «Наверное, уже надоело купаться. Не пора ли двигаться дальше?» Все с редким единодушием выразили протест. Смыков, потрясая часами, требовал, чтобы длительность пребывания в водной среде равнялась длительности переходов по суше. А Верка даже предложила поискать какую-нибудь подходящую речку, чтобы по ее руслу благополучно добраться до родной сторонки. «А что у нас, так сказать, сейчас находится за стеночкой?» — поинтересовался Цыпф. «Гиблая дыра или уже трехгради?» «Нельзя воспринимать сопредельные миры как соседние комнаты, разделенные перегородкой. У разных миров и пространственная метрика разная». Кроме того, подвергаясь воздействию целого букета различных космических сил, она не является величиной постоянной. Сегодня, например, один на шаг равен тысяче шагов, сделанных в отчине, а завтра все будет наоборот. В подобных нюансах даже я ориентируюсь с трудом. Но Варнаке обещали поставить для нас маяк, указывающий примерное место межпространственного перехода. Это, скорее всего, случится в глухом районе на стыке границ Кастилии, Трехграде и Отчины. А почему бы нам прямо в Талашевск не завалиться? Вот бы шухер поднялся. Боюсь, что в Талашевске нашему появлению не очень-то обрадуется. Варнаки плохо разбираются в делах людей, но там, по-видимому, установлена какая-то власть. Разве это не прямое нарушение вашего знаменитого трактата? А до этого вокруг города шли бои. Какая же это сволочь там шурует? Неужели агелы? Если в Варнаки разбирается в нюансах происходящих в отчине событий, то они интерпретируют их на свой лад. По крайней мере, адекватной информации от них ожидать трудно. «Еще какие-нибудь новости есть?» – поинтересовался Смыков. «К сожалению. Судя по всему, на Киркопии можно поставить крест. Да и в степи обстановка неважная. Беженцы из нее все чаще появляются в приграничных районах Лимпопо и Кастилии. Надеюсь, вам не нужно объяснять, к чему это может привести. Что-то неладное творится в Акбешере. Подробности в Варнаке объяснить не могут, но, скорее всего, там буйствуют те самые древние силы, о которых мы говорили недавно. Хотя качественно это нечто совершенно иное. Несколько Варнаков едва не погибли там. Это был бы уже вообще уникальный случай. «Кажется, и отлучались мы совсем ненадолго. А сколько всего произошло?» Вздохнула Лилечка. «Не забывай, что в синке время течет гораздо медленнее, чем в других местах», напомнил ей Цыпф. «Я не удивлюсь, если в конце концов окажется, что в Вочине прошло не меньше года. до да нас там, наверное, все уже давно похоронили». «Тем круче будет шухер, когда мы вернемся». «С пятью стволами и дюжиной гранат не очень-то развернешься». Тем более, если какая-то группировка действительно сумел захватить власть. Тут сначала головой придется поработать. В расстановке силы разобраться, врагов оценить, найти союзников. «Слышу речь не мальчика, но мужа», — сказал артём «Ну а теперь вылезайте все на бережок, а иначе мне придется повернуть в это озерцо ручей концентрированной серной кислоты, протекающей неподалеку». Вы, значит, решили применить по отношению к нам исключительно политику кнута. А как же насчёт пряника? Я сладкое очень люблю. Увы, но пряники варнаков людям не по зубам. Зато не прислали средства, способные облегчить ваш путь. Пусть каждый пригубит из моей фляжки. Голос Артёма как бы дал сбой. Если бы переселение Кеши в Барсика не являлось общеизвестным фактом. Можно было подумать, что Артём борется с очередным приступом раздвоения личности. «Гадость!» – констатировал зяблик, которому достался первый глоток. «Параший воняет!» «Не скажите! По вкусу немного напоминает нарзан!» «Не нарзан, а бензин!» – фыркнула Верка, едва не подавившись этим пойлом. «Дайте искру! Я сейчас огнём буду блевать!» «Раз надо, значит, надо. Никуда не денешься», — произнес Цып в тоном прирожденного фаталиста. Однако самый пространный комментарий выдала Лилечка. «Простите, дядя Тёма, но я понимаю, что вы нас обманываете. Уж я-то вас хорошо знаю. Может, вы за время скитания научились врать, но только не на русском языке. То, что мы пьём, предназначено вовсе не для облегчения страданий в пути». И не надо меня переубеждать. Тем не менее, я выпью эту гадость. Потому что уверена, зла вы нам не причините. Только признайтесь честно, это новый кнут для нас. Мне самому нужно просить прощения, девочка. У тебя и всех здесь присутствующих, мягко сказал Артем. Но то, что я предложил вам, не иметь никакого отношения к кнуту. Скорее, это уздечка. Кнут причиняет боль а я хочу, чтобы вы не испытывали никаких страданий. Я сам приготовил это зелье при содействии варнаков. Не забывайте, что я изучал искусство врачевания у очень разных народов. Ваша воля на некоторое время ослабеет, разум померкнет, а тела станут послушными, как театральные марионетки. А все остальное уже моя забота. Выждав немного, артём оттянул века Смыкова, человека с его точки зрения, наиболее устойчивого к внушению, и проверила реакцию его зрачков. Затем он негромко приказал. «Разбирайте снаряжение и стройтесь в прежнем порядке». Команда была исполнена с автоматической точностью и быстротой, свойственной машинам, дрессированным животным и зомби. Верка, стоявшая первой, протянула вперед руку, пальцы которой были сжаты так, словно она опять держалась за пояс Артема. Глаза у всех были открыты. В них не было ни упрека, ни страха. Одна только пустота. Но Артем не поленился обойти строй, чтобы опустить веки каждому из своих спутников. Потом он все так же негромко сказал. «Вперед! Чуть левее!» Кавалькада послушно двинулась в указанном направлении сквозь мрак, жару и непомерную силу тяжести. Но прежних стенаний и жало больше не было слышно. Люди не просили ни отдыха, ни питья, ни еды. Артём постоянно проверял их пульс и, когда считал это нужным, укладывал в ватагу на отдых в мелкую воду. А потом поил всех настоянными на меду местными травами, способными вернуть силы даже безнадёжному дистрофику. Затем поход продолжался. Мрачное искусство максаров, способных превращать людей в послушных своей воле кукол, на этот раз ислужило добрую службу.